Глава 14. Уинце скользнул в неглубокую могилу и шлепнулся прямо на Марасси. От этого у нее опять перехватило дыхание. Миг спустя выстрелы стихли. Все еще не придя в себя, Марасси уставилась в черное небо и клубящийся туман. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять. Туман застыл. Скоростной пузырь? спросила она. «Ага». Уэйн со стоном сдвинулся в сторону и прислонился спиной к земляной стене. На его плече что-то влажно поблескивало. «В тебя попали?» «Три раза». Поморщившись, Уэйн повернул ногу. «Нет, четыре». Он со вздохом откусил кусок от сэндвича. «И что?» «Дай мне секунду». Извернувшись в могиле, Марася осторожно выглянула из-за земляного края. Рядом падал на землю Дишан, медленно, словно сквозь патоку. Брызги крови из нескольких огнестрельных ран зависли в воздухе. Исчезающее дульное пламя во тьме указывало на тех, кто стреляет. Группа людей на тропе, скрытая тенями и почти невидимая. Пули медленно плыли сквозь туман, оставляя за собой след. «Как ты узнал?» — спросила Марасси. Из-за них сверчки замолчали. Дишан, видимо, нас выдал. Готов поставить шляпу Вакса, что он послал за этими ребятами того мальчишку. Круг побывал здесь первым. У Мараси засосало под ложечкой. Ага. Уэйн сунул палец в одну из дыр в рубашке и ощупал, убеждаясь, что рана зажила. Другой рукой запихнул в рот последний кусок сэндвича и тоже выглянул из могилы как раз в тот момент, когда литаргическая пуля пронзила невидимую границу скоростного пузыря. В мгновение ока пронеслась сквозь него, едва ли в футе над головой Марасси, и вылетела с другой стороны, где снова замедлилась. Марасси запоздало съежилась. Каждый раз, когда что-то проникало в скоростной пузырь, траектория движения объекта изменялась. Представлялось хоть и маловероятным, но возможным, что одну из пуль отбросит так радикально, что она направится вниз, прямо на них. Кроме того, темпосплав Уэйна сгорал чрезвычайно быстро. Вскоре ему придется сбросить пузырь. «План — План? — спросила Марасси. — Не помереть. — А точнее... — Не помереть сегодня? Марасси бросила на него красноречивый взгляд. Над головами у них пронеслись еще две пули, а снаружи, за пределами скоростного пузыря, упал на землю труп Шана. «Надо подобраться к ним поближе», — сказал Уэйн, вытаскивая из петли на поясе дуэльную трость. «Это будет нелегко», — заметила Марасси. «По-моему, они тебя боятся». «Да?» — воодушевленно переспросил Уэйн. «Ты правда так думаешь?» Они разрядили в нас столько патронов, что хватило бы уложить небольшую армию. Мараси пригнулась, поскольку в пузырь влетела пуля. И потом они открыли огонь, несмотря на то, что под обстрел попал Дешан. Сомневаюсь, что он очень уж много для них значил, но все равно могли бы немного подождать, пока он укроется в могиле. Так нет, не стали терять ни минуты, значит, были слишком сильно напуганы. «Ух ты!» – Уэйн самодовольно ухмыльнулся. «Я заработал себе репутацию! Ну надо же!» Мараси бросила взгляд в ту сторону, где располагались другие, свежевырытые и пока что пустые могилы. «Ты можешь сделать скоростной пузырь достаточно большим, чтобы захватить одну из них?» Уэйн проследил за ее взглядом и в задумчивости потер подбородок. «Может, ближайшую?» если сброшу этот пузырь и перейду в дальнюю часть могилы, прежде чем создать новый. Он не мог перемещать уже сотворенный пузырь и не мог его покинуть, пока не разрушит. «Они не оставят нас в покое, пока не увидят наши трупы», — сказала Марасси. «Что не так просто, если они и впрямь настолько тебя боятся». «Не-а, на самом деле это может оказаться легко». «Как?» «Времени нет», — перебил Уэйн. «Тот малюсенький пугач все еще у тебя в сумочке?» Мараси достала маленький пистолет. «Дальность ужасная», — предупредила она. «И всего два выстрела». «Неважно. Как только я сброшу пузырь, стреляй в этих типов. Потом будь готова двигаться». Она кивнула. «Поехали!» — скомандовал Уэйн. «Пузырь исчез». Туман резко заклубился, завертелся над ними, и внезапно кладбище огласили звуки пальбы. Дишан дернулся и испустил дух. Его глаза в свете фонаря остекленели. Мараси подождала, пока нападающие перестанут стрелять, чтобы бандиты хорошо расслышали треск ее выстрелов, и дважды пальнула во тьму. Снова нырнула в яму, неуверенная, что поступила правильно. «Ты ведь понимаешь, Уэйн...» что теперь мы в ловушке и без оружия?» «Ага», — ответил тот. «Но если этих типов и впрямь тревожит моя грозная репутация...» «Что?» — с тревогой спросила Морасси, глядя на Уэйна, который осторожно приподнял голову над краем могилы. Раздался треск. «Темные фигуры выстрелили несколько раз, но совсем не так яростно, как прежде. В чем же дело?» «Вот!» Воскликнул Уэйн, падая на дно ямы и создавая второй скоростной пузырь. «Ха! Они впрямь подготовились! Молодцы!» Мараси рискнула выглянуть опять. Чуть не перед самым ее носом в воздухе висела динамитная шашка. Фитиль искрился и дымил в тумане. Мараси взвизгнула и попятилась. Взрывчатка почти долетела до скоростного пузыря. «Быстрее! На ту сторону!» – скомандовал Уэйн. С этими словами он забросил в соседнюю могилу свой цилиндр и только потом начал выбираться из ямы сам. Мараси поползла следом, надеясь, что нападающие не заметят. Для тех, кто находился снаружи, скоростной пузырь должен был превратить их с Уэйном в размытые пятна. К тому же было темно, да и туман дополнял маскировку. Эта могила оказалась глубже первой. Как только Мараси спустилась туда, Уэйн сбросил скоростной пузырь. Мараси прижалась спиной к земляной стенке, зажмурилась, заткнула уши и приготовилась мысленно считать. Сосчитать ей удалось всего лишь до двух. Взрыв сотряс землю и сбросил в их могилу волну грязи. Ржавь. Да это полгорода должно было услышать. Уэйн вытащил вторую дуэльную трость и завертел обеими, разминаясь перед боем. Снаружи послышалось шарканье. Мараси представила, как к соседней яме осторожно подкрадываются тени. «Справишься?» — почти беззвучно спросила Мараси. Уэйн ухмыльнулся и также беззвучно ответил. «Что делать безрукому парню, у которого зудят яйца?» Ухватившись за край могилы, он выбрался наружу. Миг спустя туман наверху застыл. Мараси попала в скоростной пузырь, который создал Уэйн, захватив в него половину нападавших. Ей казалось, что она уже привыкла к звуку, раздававшемуся при ударе деревянной палкой о человеческий череп. Но нет, каждый очередной заставлял непроизвольно морщиться. Скоростной пузырь исчез, когда кто-то умудрился выстрелить, но затем последовали новые стоны и проклятия. Вскоре над могилой появился Уэйн, озаренный со спины мигающим в тумане фонарем. Сунул трости в петли на поясе, потом присел и протянул руку. Мараси подалась к нему уверенная, что ей хотят помочь выбраться из могилы. Вообще-то я надеялся, что ты мне шляпу подашь, пояснил Уэйн. Мы пошлем за вашей каретой, лорд Ваксилиум, сообщила помощница дворецкого. Нам ужасно жаль, что с вашей дамой приключилось подобное несчастье. Должно быть, она съела нечто такое, что пришлось не по нраву ее организму». «Она только пила», — возразил Вакс. «Да и то немного». Повариха сразу расслабилась. Увидев, что Вакс ее заметил, она схватила за руку какую-то горничную и поволокла ее прочь. Он стоял в дверях гостевой комнаты зади на кровати лежала с закрытыми глазами Стерис. Бросив взгляд через плечо вслед поварихи и горничной, помощница дворецкого, пожелать терресийка в соответствующем наряде, тихонько поцокала языком. Несмотря на этот полный неодобрение взгляд, Вакс видел, что и она испытывает облегчение от того, что закуски, которые подавали на приеме, ни при чем. Другим гостям не стоило тревожиться. По коридору прокатился высокий мужской голос, сообщивший о скором выступлении приглашенного оратора. Голос звучал пронзительно и четко, так что вакс слышал каждое слово. Видимо, объявляющий использовал электрический усилитель. Значит, устройство барышни Тарксель распространилось аж до самого нового сирана. Помощница дворецкого непроизвольно сделала шаг в сторону бального зала. «Можете идти», — сказал Вакс. «Мы подождем полчаса или около того. Убедимся, что моя дама как следует отдохнула, а к тому моменту как раз приедет наша карета». «Если вы уверены...» «Уверен. Просто позаботьтесь о том, чтобы нас никто не беспокоил. Мисс Хармс сильнее всего тревожит шум, когда она болеет». Дворецкая поклонилась и удалилась по коридору, ведущему к бальному залу. Вакс со щелчком закрыл двери и подошел к кровати, на которой лежала Стерис. Та приоткрыла один глаз и посмотрела на дверь, видимо, проверяя, закрыта ли. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Вакс. «Тошнит». Стерис чуть приподнялась на локте. «Это было чуточку поспешно с моей стороны, не так ли?» «Я оценил твою спешку». Вакс сверился со стенными часами. «Подожду еще пару минут, пока вестибюль опустеет, и выберусь наружу. Неизвестно, сколько времени Келесина пробудет вне дома, поэтому двигаться надо быстро, а то ничего не успею разузнать». Стерис кивнула. «Думаешь, они могут держать ее здесь? Я о твоей сестре». «Маловероятно, но все возможно». «Меня устроит любая зацепка». «Какая она?» «Она показалась мне обычной самовлюбленной аристократкой. Уверен, что...» «Я не о или Келесине, Ваксилиум. Я твоей сестре». «Я...» Вакс, сглотнув, посмотрел на часы. «Я ее двадцать лет не видел, Стерис». «Но ты так стараешься ее спасти». Он со вздохом присел рядом. Она всегда была смелее. Я был аккуратным, серьезным. Долго размышлял перед тем, как что-то сказать или сделать. Ательсин, Она будто все держала в своих руках. До той поры, пока я не покинул поселок, а она осталась там. Выходит, в ней больше Тересийского, чем в тебе. Возможно. Я всегда думал, что она ненавидит это место учитывая, как часто находила поводы оттуда удрать. А потом она осталась. Вакс покачал головой. Я никогда ее не знал, Стерис. Не знал по-настоящему. Я был слишком сосредоточен на себе. Не могу отделаться от ощущений, что, сбежав, в дикоземье всех подвел. Мать, отца, да и Тельсин. И я снова их подвожу, оставляя ее во власти дяди. Стерис, все еще лежа на кровати, молча сжала его руку. «Я ее найду», — пообещал Вакс, — «и все исправлю. Я сбежал в дикоземье, думая, что не нуждаюсь ни в ком из них. Но с годами, Стерис, начинаю осознавать, что мне все меньше и меньше хочется быть одному. Это трудно объяснить. Она — моя семья, моя единственная семья». Снаружи раздался новый голос. С представлением было покончено, и лорд Северингтон начал свою речь. Вакс снова посмотрел на часы и встал. «Ладно, пора на разведку, пока все отвлеклись, слушая оратора». Стериски кивнула, потом спустила ноги с кровати и сделала глубокий вдох. «Ты должна ждать здесь», — сказал Вакс. «Это может быть опасно». Забыл, что я сказала тебе вчера ночью. Самое безопасное место, безусловно, не рядом со мной, Стерис. Как бы там ни было, тебе, возможно, придется отсюда быстро уходить, так что не останется времени вернуться за мной. И потом, если тебя заметят, то удивятся, почему ты один. А вот если мы будем вместе, можно сказать, что просто уходим и направляемся к своей карете. Стерис, как всегда, была права. Вакс неохотой кивнул и жестом пригласил присоединиться. Первым делом он приоткрыл дверь и осторожно выглянул в коридор. Стерис ждала, слушая отчетливо раздавшийся голос лорда Северингтона. «Пришла пора показать делендельцам, что их тирания не просто несправедлива. Она противоречит воле выжившего, который умер во имя свободы». Коридор был пуст. Вакс выскользнул из гостевой комнаты. Стерис засеменила следом. «Постарайся не выглядеть так, словно крадёшься». Стерис кивнула. Длинный коридор освещали латунные газовые светильники, переделанные в электрические. Согласно плану особняка, Вакс его хорошо запомнил. Бальные залы и маленькие гостевые комнаты располагались в восточном крыле. Если двигаться на запад по этому коридору, Вакс и Стерис свернули за угол, прошли под аркой и очутились в центральном атриуме особняка. Через атриум протекал ручей, который вел каскаду из выложенных особым образом камней, украшенных колокольчиками. На стенах горело всего несколько ламп, отчего атриум выглядел погруженным в сумерки. «Такая влажность!» «Наверняка ужасно вредна для деревянных частей особняка», — заметила Стерис. «Какие практические соображения могли найтись для того, чтобы пропустить через дом настоящую реку?» «Уверен, соображения были вовсе не практическими». В этот момент из другой двери в атриум вышла горничная со стопкой белья в руках. Увидела их и застыла. Вакс устремил на нее сердитый взгляд, выпрямился и напустил на себя всю аристократическую презрительность, на какую только был способен. Девушка быстро склонила голову и поспешила прочь, а они с Астерис начали пробираться через погруженный в сумерки атриум. Широкие окна под потолком должны были открывать вид на небо, но сейчас за ними клубился и извивался туман. Вакс вскинул руку в приветствии и тут же себя отдернул. Гармония смотрел сквозь туман. Гармония бессильной, гармония бессмысленной. Стиснув зубы, Вакс отвернулся от окон и повел стеррис по тропе во внутренний зал, украшенный маленькими валунами и зеленью. Келесину Вакс предполагал отыскать где-то на втором этаже. Пока они следовали по тропе на север, вдоль ручья, Он заметил на уровне второго этажа балкон. «Ну, честное слово», — пробормотал Стерис. «Почему они так уверены, что эта вода не несет какой-нибудь заразы? Реки, текущие сквозь сад, им было недостаточно? Нет, ее еще пропустили чуть ли не вдоль всего дома». Вакс улыбнулся, изучая балкон. «Я отправлюсь на разведку, вон туда». «Если с кем-нибудь столкнешься, говори погромче. Это будет для меня предупреждением». «Хорошо». Покопавшись в кармане в поисках монет, Вакс зажег сталь и приготовился взлететь. Ржавь, он ощущал себя таким старомодным. «Может, хочешь что-нибудь более существенное?» — спросила Стерис. Вакс удивленно глянул сначала на нее, потом на сумочку. «Они же обыскали твою сумочку!» «О, да, но...» С этими словами Стерис приподняла край подола и продемонстрировала прикрепленный к бедру маленький пистолет. И опасалась чего-то в этом духе, и приняла меры предосторожности. Вакс ухмыльнулся. «Я могу привыкнуть к тому, что ты рядом, Стерис. Хоть Свет и был тусклым, он все равно увидел, как она покраснела». «Мне... Э, понадобится твоя помощь, чтобы его снять». Чтобы закрепить пистолет, Стерис, похоже, использовала по меньшей мере семь рулонов клейкой ленты и, проявив обычную предусмотрительность, надела под платье шортики на тот случай, если придется делать то, что она сейчас делала. Две пары, судя по краешку нижних шортиков, который выглядывал из-под верхних. Присев на корточки, Вакс принялся высвобождать пистолет. «Вижу, ты не хотела, чтобы он случайно отцепился». «Я все время представляла себе, как он вываливается и стреляет», — созналась Террис. «Прямо во время танца». Вакс хмыкнул, трудясь над ее бедром под платьем. «Надеюсь, ты понимаешь, что будь мы героями пьесы, то именно в этот момент кто-то должен на нас наткнуться». «Лорд Ваксилиум!» Возмутилась Террис. «Что за театры вы посещаете?» «Те, что можно найти в Дикоземье». Вакс, наконец, выдернул пистолет. Это оказался один из его бунтарей. Шестизарядник, 22-го калибра, который он держал в оружейном сундуке, но редко использовал. Сойдет. Вакс выпрямился, позволив Стеррис вернуть юбку на прежнее место. Хорошая работа. Сначала... «Я попробовала спрятать дробовик», — сказала она краснея. «Видел бы ты, как я пыталась ходить с этой штуковиной». «Не попадайся никому на глаза, если сумеешь». Бросив монету, Вакс взлетел к балкону второго этажа. Мараси вошла в лачугу кладбищенского сторожа и закрыла за собой дверь. На секунду Уэйн отвлекся от своего занятия. Он отламывал ножки у стула. «Это необходимо?» – спросила Марасси. «Не знаю. Уэйн отломал еще одну. Зато весело. Как там наши бандиты?» Марасси выглянула в окно. Группа местных констеблей забирала последних головорезов. Как выяснилось, взрыв динамита посреди города – отличный способ обратить на себя внимание властей. «Они ничего не знают. Всего лишь наемники», которым заплатили и послали на дело. Те, кто их нанимал, упомянули твое имя, что в итоге оказалось ошибкой. «Я знаменит», — радостно заявил Уэйн, отламывая очередную ножку. В хижине царил форменный разгром, выдвижные полки были вырваны, подушки разрезаны, мебель лежала в руинах. Уэйн посмотрел на отломанную ножку, явно проверяя, не пустая ли она внутри. «И швырнул через плечо». «Можно попытаться отследить деньги, которые заплатили этим людям», «Рассуждала Марасси. Но подозреваю, что костюм слишком осторожен, чтобы так попасться. И нет никаких признаков мальчишки-гонца». Хмыкнув, Уэйн топнул по половице, потом сделал несколько шагов, вернулся и топнул по ней еще раз. «Полицейские привели Аламанта» продолжала Марасси. Металла в той могиле не обнаружилось, так что если штырь и был там, сейчас его нет. Она со вздохом прислонилась к стене. Ржавь и разрушитель. Надеюсь, в больше повезло, чем нам. Уэйн каблуком пробил дыру в полу. Марасси встрепенулась и подошла ближе, когда он начал шарить рукой в открывшемся тайнике. «Ага!» — воскликнул Уэйн. «Что такое?» Вин достал бутылку. Дешанская нычка с выпивкой». «И все?» «Все?» «Это же здорово! Парень вроде него хорошо прячет свою выпивку. Слишком много народу толкается вокруг. Любой может стырить». «Значит, мы в тупике». «Ну, на столе лежит бухгалтерская книга, которую я нашел под фальшивым дном в одном из ящиков» заметил Уэйн, делая глоток черной жидкости из найденной бутылки. В ней перечислены все, кто платил здешним людям за грабежи могил на протяжении последних нескольких лет. Мараси вздрогнула. Когда ты ее нашел? Да почти сразу. А вот выпивку спрятали хорошо. Правильный приоритет у этих ребят. Мараси переступила через набивку одной из кушеток и взяла грозбух. Он принадлежал не Дешану, а кладбищу, как таковому. В нем перечислялись могилы, найденные в них и то, кому его продали. «Это чтобы босс был в курсе, что продано, а что нет», — подумала Марасси. «А еще для того, чтобы следить за приспешниками и не допускать появления у них идеи о создании собственного дела по грабежу могил». Рядом с записью, сделанной несколько дней назад, имелась пометка управляющего. «Если кто-то придет и будет задавать вопросы об этой могиле, немедленно дайте мне знать». Мараси закрыла журнал, потом выудила из кармана листок со списком работников кладбища. «Идем», — сказала она Уэйну. «Этой ночью надо заглянуть кое-куда еще».